Он поднял ее на руки и понес к машине, зорко вглядываясь, на месте ли она, не крутится ли кто рядом с ней. Светлана прижалась щекой к его груди, обхватила шею руками и изредка всхлипывала, вздрагивала. — Какие же мы с тобой грязнули, — говорил нежным голосом Дмитрий. — Давай умываться и вперед. Он поставил ее на ноги. — Вспомни. Ты мне всего час назад говорила, что я выбросил минувшее из головы. Ты со мной. Теперь я тебе это говорю. Ты со мной. Ты со мной. Я не вернусь в Россию, — проговорила она каким-то обреченным голосом. А я туда и не собираюсь возвращаться, — спокойно сказал Дима и взял бутылку с водой со стола. Подставляй руки. Как? — глядела на него недуменно Света. Она застыла от удивления. Я брал билет в один конец. Буду просить политическое убежища Не дадут, куплю грин-карту. Подставляй руки. Долго мы будем стоять такими грязнулями? А я? Что со мной? Разве ты передумала быть моей женой? Нарочно шутливо спросил Дим. Меня же ищут. Тебя ищут в Москве, в Томске. А ты где? Твой муж не в Москве, ни в Томске. И пока туда не собирается. Давай умываться, я тебе потом расскажу, как мы будем жить. А что такое гринкарта? Слава Богу, горько засмеялся Анохин и приобнял девушку одной рукой. К моей грязнули разум возвращается. Это вид на жительство. Анохин пока сам не знал, как выпутаться из нового дела, но чувствовал, что выпутаться из него можно. Тысячи людей жили в Америке на нелегальном положении. Не попадайся в полицию и живи сколько хочешь. Они умылись, стряхнули пыль с одежды и покатили дальше. С таким настроением в большом каньоне нечего делать. Нужно отдохнуть, поговорить, выспаться. Глава восьмая Ночевали они в Спрингдейле. В баре Анохин взял бутылку мартини, сандвичи, усадил в комнате в кресло чуточку повеселевшую девушку, заставил выпить до дна бокал вина. Он молчал, ждал, когда она сама заговорит. Времени было совсем мало, солнце еще не село. Косо било в окно в плотные темно-зеленые шторы. «Как мы будем жить? На что? Где?» — тихо спросила Светлана. «У меня с собой чуть больше пятидесяти тысяч долларов. Если я получу политическое убежище, то жить мы будем неплохо, совсем неплохо. Мне предоставят бесплатное жилье, будут давать деньги на еду». А если не получу, придется добиваться грин-карты. Мне говорили, что со всеми адвокатскими расходами уйдет тысяч пять долларов. Оставшихся денег года на два, если больше, не зарабатывать на двоих, надеюсь, хватит. А я что буду делать? Погоди, дойду до этого. Сначала выслушай. Я сейчас развожусь. Квартира у нас стоит, думаю, тысяч сорок-пятьдесят. Дача тысяч на шестьдесят потянет. И квартиру, и дачу я, конечно, детям оставлю. Может быть, «Мерседес» продам тысяч за шесть, за семь. Потом у меня в издательстве третья часть акций. Я уже поручил адвокату, чтобы он... Организовал оценку издательства, чтобы я мог взять себе эту третью часть деньгами. Сумма, думаю, будет неплохая. Кроме того, здесь я сидеть сложа руки не собираюсь. Я понимаю, что грин-карта реальнее. Как только я ее получу, то сразу же открою здесь литературное агентство». У меня тут есть знакомый, который владеет таким агентством, продает права американских авторов нашим издательством Он не хвастался, что в прошлом году у него оборот был больше миллиона долларов. Значит, заработал он не менее ста тысяч. И это при том, что он не знает наши новые издательства. А я знаком со всеми директорами издательств России. Он продает права только американских авторов, а я хочу попробовать продавать во всем мире еще и права наших авторов. Художественные произведения пока не особенно-то интересуют издателей других стран, и все же даже мои романы, опубликованные здесь, в Китае, в Германии, во Франции, сейчас начали хорошо продаваться права на наши документальные книги. Их я и начну активно предлагать во все страны. Эта область рынка у нас пока никем не занята, но для этого мне прежде нужно в совершенстве овладеть английским языком.